Russian Podcasting Засунь его себе в ухо Женя ЧПН Journal. Доброе утро Охайо годаймас Вот и второй долгожданный, надеюсь, выпуск Женя Japan Journal. Сегодня я продолжу рассказ о себе Расскажу о море, дуэте Мелакьё, тюленях и диалапе Итак, продолжим знакомство Мой сайт itzki.ru. Сейчас немного на доработке, но ЖЖ Live Journal, как раз обновляется частенько, правда только для друзей. Присоединяйтесь и оставьте комментарий в нужной теме, я добавлю вас, чтобы вы могли читать меня. Мой юзернейм ЖЖ Pocket подчеркивание girl буквально карманная девочка. Они буквально лучше вам не знать, а кто знает, пусть молчит. Зато интервью со мной можно прочитать в журнале Anime Git, куда я тоже, кстати, пишу. А еще я пишу в страну игр. Редко, правда, но нетка Опишу я все обычно на своем любимом Майбуке. Он такой беленький, а внутри весь обклеен маленькими наклеечками с девочками, кошечками и тюленями. Я обожаю тюленей. Еще люблю суши. А в апреле я была на Аниме в Токио, и там нашла книжку Суся Азараси. Телени суши. Там такие тюленчики, стилизованные под разные суши. Там есть тройняшки тюленей Тамагояки. Обожаю Тамагояки и этих тюленей. Вот будет у меня сканер, буду выкладывать сканы из этой книжки. Эх, хорошо там тюленя в море. Кстати о море. Недавно я там была. У меня есть знакомые японцы, которые называют себя доменнинге. Буквально конченые люди. А фактически, у которые на уровень, а то и два выше обычных отаку. Ну, такие люди вроде меня, знаете, которые спят до трех часов дня, всю ночь сидят в интернете. Или которые могут, например, променять встречу с друзьями, чтобы посмотреть. Ну, вообще-то я так не делаю. Ладно. А отаку это... Если вы вдруг не знаете, это поклонники аниме В российском значении этого слова В японском значении слова это вообще маньяки И это слово чуть ли не ругательство Поэтому, когда тебя называют Домейнинген Наверное, это даже лучше Так вот, Домейнингеном ничего не стоит поехать Например, на другой конец Японии Потому что там есть летная школа, которая послужила моделью для аниме Это аниме называлось Stratos 4». И вы знаете, я ведь тоже с ними туда поехала Конечно, еще одна из причин это то, что место находится на Окинаве, а там и в феврале можно купаться. Вот мы и купались, пока погода не испортилась. А еще мы зажгли, оставили там в аэропорту одну из сумок. Да не просто сумку, а ту, в которой был мой айбук, еще один пауэрбук и даже кошелек. Через час про нее вспомнили, приехали, а она там так и лежит. Что и говорить, культурная страна. В общем, посетили мы там все места, которые были показаны в Stratos 4. Кстати, песенка, которую вы сейчас слышите, как раз опенинг оттуда, а поют его... Дуэт Мэлла те самые, о которых я обещала рассказать в прошлый раз. Кьюа я знаю мало, искать в интернете мне, честно говоря, лень. Знаю только то, что мне почему-то очень нравится этот альбом. И хотя они Мигуми, ни, Мингу, ни Рицко, не отличаются какими-то особенными вокальными данными. Вместе они звучат здорово, спелись что называется. Зачастую не можешь понять, кто из них поет, хотя стиль каждый отличается и узнается сразу. Еще мне нравится подход. Две композиторши встретились. Слушай, а что мы все для других пишем? Давай для себя напишем альбом и сами споем. И главное, действительно так и сделали». Альбом получился такой нежный и веселый. В самом деле, Melodic Heart Cure. Вот что Мигуми, которая написала эту песню, Нидзио Мита, «Я видела радугу», говорит о ней. Утром я сочинила First Priority, а в тот же вечер из меня буквально выскочила эта песня. Во время записи я пела ее так осторожно. Эта песня о том, что у тебя есть кто-то, с кем ты можешь поделиться. Тем, что видела радугу, съела что-то вкусное на завтрак. И что этот кто-то, с кем ты можешь поделиться. Твое самое большое счастье. Мои любимые песни в этом альбоме. Как раз Мита», Сяласе, Химавари, Софаасони, All и No. Места между ними, честно говоря, я распределить не могу. Я даже не знаю, какая из этих песен какая, когда их слышу. Они у меня в голове сложились в одно целое. И это целое из двух половинок Мигуми Рицко я люблю. Я люблю их такими, какими они были, когда записывали этот альбом. Shining Не знаю, для этого ли альбома, но Рицка писала песни, уже зная о своей болезни. Она решила не терять драгоценное время и работала на износ. Одна из ее последних песен, написанная для Хори и Юэ, о ней расскажу в следующий раз. «Кокурона харите, йору это послание от Рицка для всех, кто любит ее музыку. Итак, на сегодня это пока все. Хотя... расскажу еще немного, собственно, о подкастах. Во-первых, большое спасибо еще раз всем за отзывы. Я обязательно буду стараться и делать свои подкасты все более интересными и полезными для вас. Спасибо отдельно и Василию Стрельникову за то, что он похвалил меня в моем начинании. Вот сама я, к сожалению, пока не могу послушать подкасты всех, потому что у меня только диалап. А вы знаете, как это сложно выкачивать на диалапе просто гигабайта, а то ну, терабайт я еще не скачала, но все в моих руках, я думаю. Так что, как только у меня будет возможность, я послушаю все подкасты, которые есть на сайте russianpodcasting.ru и обязательно поделюсь с вами своими мнениями. Почему мои подкасты выходят раз в неделю? Чтобы было стабильно, чтобы у меня было расписание, которого бы я придерживалась, потому что в следующий раз выпущу это не расписание, в следующий раз у меня может настать и через три месяца. Чтобы можно было собрать всю информацию за неделю, а не писать то, что было только сегодня, если, например, сегодня я ничего не делала. С другой стороны, если посреди недели озарит вдохновение, то будут и бонусы. А на сегодня пока все. Пока-пока. Матане! -пока.